Глава шестая. Акаша рассердился. Мы не знаем и, наверное, никогда не узнаем, что им пришлось перенести. Их породила эта проклятая земля. А теперь в городе они ведут себя, как хотят. Валяются, где попало. Загромождают улицы. Равнодушно ставил Шуль. «Не дать, не взять!» заговорил европеец. «Почему? Что плохого так говорить?» «Надо признать». Они привыкли жить как животные. Европейцы поступили правильно, что несколько раз подряд очищали от них город. Но наш брат сделан из такого теста, что никто и ничто на него не действует, разве только тот, кто нас создал, да и то. Потом, немного подумав, Шуль добавил. «Я задаю себе вопрос. Что бы с нами было, если бы французские власти не размахивали над нашей головой дубинкой. правда, я серьезно спрашиваю себя об этом. Мы бы наверняка пожрали друг друга. Он откашлялся, плюнул и добавил. «Хуже волков». Хамдук ответил ему непристойностью. «Каков храбрец! Еще неизвестно, есть ли у тебя в штанах то, что положено иметь мужчине». Шуль сделал не менее непристойный жест. Несколько рабочих расхохотались, другие заворчали. Амар думал о нищих, толпа которых бродили по городу, думал о несчастных и отверженных. Поведение товарища его возмущало. Ему хотелось бы ударить эти рожи, гремаснищающие в полумраке. Он задыхался. Ткачи продолжали привыкаться, готовые броситься друг на друга, как злобные псы. «Надо жить друг для друга», пробормотал себе в бороду Ламин. «Бог сохранит всех». А Каша еще больше помрачнел. Разговор утратил для него всякий интерес. Последние слова он произнес внезапно присекшимся голосом. Звуки, казалось, с трудом слетали с его губ. Амар следил за его нервными и резкими движениями и видел, каким строгим блеском горели его глаза. Своим монотонным, странно-тонким голосом Мулаи Бнуар простонал. «Зачем спорить об этом?» Он закашлялся, на глазах у него навернулись слезы, но Бнуар словно не замечал, как они катились по его грязному сальному лицу, Зачем об этом говорят? – переспросил качая головой хамдук. – Да потому что о чем другом можно еще говорить? Он умолк и посмотрел на мулаи бнуара по особенному, серьезным, задумчивым взглядом. Кашель мулаи стал упорнее. Ткач так низко согнулся над станком, что голова его касалась навоя. Верно, ты мудрец. — К чему говорить об этом? — тихо сказал ему рыжий.